Третья часть главы. Документы проекта Крым 1854. Папка 23 4. Хранится в спецархиве ФСБ РФ. Гриф совершенно секретно. Примечание от руки. АМ, майор ФСБ Митин АВ. СВ, член координационного штаба Крым 1854 Велесов СБ. Расшифровка произведена с записи на встроенном ЗУ радиопередатчика. Смотри инструкцию 167 дробь 3 об обязательной фиксации радиопереговоров по теме Крым 1854. А.М. Привет. С.В. Здорово, дрон. Как там у вас? А.М. Помаленьку. Кремень, как опомнился от собственной наглости, так и взялся за дело и теперь рулит всем, как настоящий джедай. Генерал думает тяжкую думу в своей каюте. Кремень хотел отобрать у него ствол, чтобы невзначай не застрелился, но не стал. Генерал все же. С.В. Зря. Такой щелчок по самолюбию не каждый проглотит. А Фомич, он упертый. Пометка на полях документа. Кремень. Капитан первого ранга Кременецкий. Фомич. Генерал-лейтенант ВКС Фомченко. А.М. Не понимаешь ты нашего Фомича. Он же не боевой генерал, чтобы череп себе дырявить. Вот если бы на растрате застукали, дело другое. А так, хозяйственник, он и есть хозяйственник. СВ. Да, а я думал, летчик. АМ. когда ты летал. Я его личное дело видел. В 88-м, после катапультирования, не прошел медкомиссию. С тех пор на административно-хозяйственной работе. СВ. Катапультировался? А что... АМ. Слушай, не борзей. Я тебе и так лишнего наговорил. секретность сам понимаешь. Пометка красным карандашом. Вконец обнаглели ФСБшники. Края потеряли, зачеркнуто. Думают им, зачеркнуто. Все теперь сойдет. СВ. Ладно, зачеркнуто. С ним, с генералом. Ты мне вот что скажи. Что думаешь о наших попутчиках? АМ. О попутчиках? А, это ты о тех из Первой мировой? С.В. Нет, зачеркнуто, о Санта-Клаусе. О ком же еще? Что говорит наука? А.М. Наука молчит, как партизан на допросе. Груздев в коме, Валька не мычит, не телится. Боюсь, не его это уровень. С.В. Хреново, коли так. А с профессором что, и правда так плохо? А.М. А. Зачеркнуто, его знает. Это доктор? Зачеркнуто, от вопросов уходит. Мямлит. Зачеркнуто. Вчера кремень припер его к переборке. Так наш Айболит юлил-юлил. Но признался, проф не жилец. Ему давно уже полагалось ласты склеить. А почему он до сих пор дышит, сие науки неведомо. Наука, пока понимаешь, не в курсе. С.В. Смешно. А что ты говорил про какие-то молнии? А.М. Да ерунда. Привиделось, наверное. Это ж было в момент переноса. Там такие энергии плясали. Или статика какая, от льеров. СВ. По-моему, ты не прав. Советую крепко подумать. А вдруг? АМ. Да чего тут думать? Трясти надо. В смысле, пуща Валентина разбирается. А уж там... СВ. Ладно, дело ваше. Думаешь, он справится? АМ. Кто его знает? Он электронщик. В хронофизике разбирается, как свинья в апельсинах. Правда, вчера закончил расшифровку данных с приборов и выдал расклад по этим. Как ты их назвал? С.В. Кого? А.М. Попаданцев из шестнадцатого. С.В. Попутчики? А.М. Да, они. Кстати, ты знаешь, что была еще и подводная лодка, немецкая. Мы ее нашли, выбросилась на турецкий берег и почему-то сгорела. С.В. Да ладно! Вот не... зачеркнуто. же себе! А я думал, мне Эсен... зачеркнуто. Про торпеду. А.М. Про какую торпеду? С.В. Забей! Так что там за расклад? А.М. А то, что твоей группой дело могло и не ограничиться. Говорит, приборы зафиксировали другой перенос. По массе, примерно как адамант, с вашими тремя посудинами и субмариной. С.В. Так это ж... А.М. Во-во, я тоже так подумал. Противолодочник плюс БДК совсем фаршем. С.В. Так они что, тоже здесь? А.М. Нет их тут. Мы эфир все время слушаем. Кроме вас, никого. С.В. Тогда я не понял. А.М. Да и мы не очень поняли. авали зуб дает, что перенос был. С.В. Может и был. Только нам-то с того, что за навар. Сам говоришь, здесь их нет. А.М. Выходит, нет. С.В. Вот и давай тогда потому, что есть. А что с белых? А.М. Смеется. Решил поиграть в капитана Блада. Что он удумал с проходом не поверишь. Я, как услышал, полчаса икал. С.В. Интересно. Слушай, меня тут зовут. Давай в другой раз. А.М. Ну, давай. До связи. С.В. До связи. Завтра в то же время. А.М. Лады. Да, Кремень просит данные по плацдарму. С.В. Помню, помню. Все будет. Отбой. Конец документа.